Глава 4. Оставим пока Суворова отсыпаться после ночных приключений и вернемся к Толибинову, которому также было поручено разыскать пропавшего райского. Получив часть гонорара за поиски, он некоторое время пребывал в недоумении, но позже решил отметить свое приобщение к когорте великих сыщиков. Сотня баксов была разменена на рубли, ноги сами понесли к ближайшей забегаловке, где он в одиночестве выпил кружку светлого пива но очень скоро повстречал двух приятелей и продолжил возлияние в компании уже более крепкими напитками. Расставшись со товарищами, Толя присел на скамейку в сквере и принялся обдумывать ход дальнейших действий. Выходило все весьма просто. Нужно пойти по адресу, где обитал исчезнувший, опросить соседей по лестничной площадке, пенсионеров возле подъезда, словом свидетелей, глядишь, события и прояснятся. Он двинулся на задание. До Причистенки было не особенно далеко, и Толя решил не пользоваться общественным транспортом, а малость прогуляться и заодно освежиться. Очередная кружка пива подняла его настроение до невозможных высот. Жизнь наполнилась неведомым доселе смыслом. Июньское утро блистало в каждом бутылочном осколке, в каждой высыхающей на глазах луже. Толя ускорил шаг и скоро подошел к нужному дому. Строение, возведенное, по-видимому, в конце 50-х, ничем особенным не выделялось, разве только тем, что находилось в глубине дворов. Толя достал из кармана бумажку с адресом и вошел в подъезд, прохладный и сумрачный, словно пещера. Вот и нужная дверь. Он некоторое время постоял перед ней, размышляя, как себя вести дальше, потом нажал на кнопку звонка. Где-то в глубине квартиры послышались мелодичные трели. Толя прислушался. Тишина. Он вновь бессмысленно вдавил палец в абонитовый кружок. Рядом щелкнул замок. Соседняя дверь распахнулась. На пороге появился мужчина неопределенных лет в застиранной черной майке и спортивных штанах с малиновыми генеральскими лампасами. «Чего надо?» – несколько грубовато поинтересовался он. «А тебе какое дело?» – не растерялся Толя. Гражданин оглядел Толю с ног до головы, видимо, прикидывая соотношение сил, а также социальный статус нахала. Прочуяв своего, подобрел, лицо обмякло, в глазах собачья тоска сменилась надеждой. «Ты кто?» «В гости пришел», — сообщил Толя почти доброжелательно. «К Юрке, что ли?» «Ну, что-то я тебя ни разу не видел. Мамаша его послала. Капитолина Ивановна?» «Она. Давно не видела, волнуется. Я, понимаешь, племянник. В гости вот пожаловал. Из Костромы». «Ага, въехал. Юркин племяш, что ли?» «Его двоюродный брат. Приехал вот тетку повидать, она и говорит, смотайся к брату, навести, а то давно не звонит. Вот и явился». «Понятно. А что, племяш, может, мы того...» «А чего желаете?» Мужчина разинул рот в немом изумлении, потом поднял заплывшие глазки к небесам, словно вознося неслышимую молитву. «Чего? Водяры, если нет, тяжело будет. Венца? Может, протвишка? Ты как?» А мотор не заклинит. Не, братан, вскричал мужчина. Прорвемся. Давай вина. Сейчас оденусь, сгоняем. Да не стоит суетиться. Я сам скажу. Не, браток, так не полагается. Мужчина распахнул дверь своей квартиры на всю возможную ширину. Давай хоть познакомимся. Шурик, Анатолий, Толян. Рад, рад. Умираю, понимаешь? Так сиди, сбегаю. Не, не полагается. по одёхаем вместе. Новый знакомый поспешно оделся и, подталкивая Толю в спину, покинул квартиру. Толя купил три бутылки недорогого портвейна, справедливо предчувствуя, что двух окажется недостаточно, и они вернулись в обитель Шурика. Двухкомнатную квартирку, обстановка которой свидетельствовала, что женская нога, если и ступает здесь, то весьма нерегулярно. Человек, учи страдания пытался облегчить Толя, на вид можно было дать лет 45. По всему чувствовалась его принадлежность к могучей кучке российских рок-деятелей. Как потом выяснилось, в какой-то там группе барабанил на ударнике. Стены увешаны плакатами и фотографиями рок-музыкантов с дарственными надписями. Шурик сходил на кухню, принес два залапанных стакана и две конфетки и поспешно разлил портвейн. За взаимовыручку пробормотал он скороговоркой и, не чокаясь, выхлестал свой стакан. «Я тебя выручил, помоги ты мне. с Райским, Как его отыскать?» — поинтересовался Толя. «Юрку-то странно, что его нет дома. Обычно днями безвылазно торчал. Все с этим компьютером. Поверишь ли, сутками за ним мог сидеть. Правда, время от времени отъезжал, в основном за границу. Но если уехал, я бы знал. Он мне всегда сообщал о своих отлучках». «А может, он у бабы?» — предположил Толя. «У бабы, Юрка, чушь!» Он по дамской линии не больно. Правда, три раза женат был. Хотя, может, ты и прав. Время от времени он навещает своих жен. С первой я не знаком, последнюю видел всего несколько раз, а вторую знаю неплохо. Так вот, Юрка чаще всего к ней наведывается. А она что за человек? Трудно сказать, непонятная для меня личность. Иногда кажется чокнутая. А иной раз вполне нормальная тетка. Звать ее Алевтина, Аля. Почему они разбежались, не знаю. «Очокнутая, потому что разной чертовщиной увлекается. Знаешь, сейчас модно верить во всякую чушь. Пришельцы, общение с космосом, медитации разные. Словом, бред. Вот и Алевтина повернута на этих вывертых. Колдовство, черная магия. Ну, ты понимаешь. А так ничего, бабенка, справная». Толя поморщился. «При тут черная магия? Мне нужно найти райского, кровь из носу. Я его найду. Ты знаешь, где живет Алевтина?» Шурик развел руками. «Увы, мой новый друг, увы. Зато я знаю, где она трудится. В кукольном театре работает». «На Садово самотечной?» «Да нет. Маленький такой театрик. Прямо крошечный». «Где он находится?» «Сам не отыщешь». «Ну, понятно». Саркастически заметил Толя. «Теперь ты у меня будешь вроде розыскной собаки, с особо развитым нюхом». «Где театр?» «Нужно ехать по Филевской линии» новогратионовской сойти и двигать в сторону горбушки. Пройдешь горбушку, не помню, как улица называется. Вот там и находится театрик этот, в подвале. Где уверенность, что мы ее застанем? Может, дамочка дома сидит? Полную уверенность может дать только страховой полис, изрек Шурик, демонстрируя некоторую начитанность. Она в театре день-деньской околачивается, а бывает и по ночам. куколка мастерит, а Левтина мастер по изготовлению марионеток. «Специальность, понимаешь, такая. Много странных профессий на свете», — хрипло пропел Шурик. «Короче, если хочешь ее найти, без меня не обойдешься. Решай, командир. А я пока еще малость хлебну, чего добру пропадать». До места добирались примерно час. День поблек. Сверкающий глянец, которым отливал каждый листок, каждая жестянка из-под пива куда-то пропал. Настроение тоже переместилось к отметке пасмурно. Были ли тому причины и присутствие полупьяного барабанщика, или последствия принятия некоторого количества дрянного портвейна, собственно, не имело никакого значения. «Я в разных там ведьм не верю», разглагольствовал барабанщик в вагоне метро. «Однако Алька явно из этой породы. Имеется в ней нечто, от Юрки она сама ушла. Почему, не знаю, но факт остается фактом. Он ей ни в чем не перечил, можно сказать, на руках носил, но правда потом, когда ушла, не шибко расстраивался. Общаться ведь продолжали, что их связывало, никогда не понимал. Пока шли от остановки метро, барабанщик несколько примолк и только часто протяжно вздыхал, точно больная собака. Очевидно, его мучила жажда. Через некоторое время они очутились перед неприметным входом в торце огромного здания, весьма скромные. Чуть ли не самодельная табличка гласила «Театр марионеток Коломбина». На дверях висел солидный амбарный замок. Тут же имелось написанное от руки объявление. Театр уехал на гастроли в Потьму. «Прибыли!» — сообщил барабанщик. «Открывай, Портвейн!» «Какой к чертовой матери Портвейн?» — разъярился Толя. «Ты что, не видишь? Закрыто! Куда привел? Где твоя ведьма?» «Не ори!» — осадил его Шурик. «Будет тебе и ведьма, будут и чудеса. Замок здесь висит для отмазки. Внутри обязательно кто-нибудь есть». «Да как же туда попасть?» Толя подергал замок. «Ломать что ли?» «Ничего ломать не нужно», спокойно заметил Шурик. «Просто имеется еще один вход, которым пользуются знающие люди. Пойдем». Они завернули за угол. Толя увидел сверкающий фасад огромного универсама и покосился на своего спутника, куда это он интересно ведет. Барабанщик уверенно вошел в универсам, проследовал через почти пустой зал, шмыгнул в какую-то неприметную дверцу. Все происходило без разговоров, в несколько повышенном темпе. Толя старался не отставать. Они спустились по лестнице и оказались в просторном зале, видимо на складе, людей почему-то не наблюдалось. Барабанщик проследовал через зал и свернул в узкий полутемный коридор. Он шел так быстро и уверенно, что невольно создавалось впечатление, мужик бывал здесь не один раз. Дальше барабанщик повел себя еще более странно. Он остановился перед металлической дверью с массивной никелированной ручкой, какие бывают у промышленных холодильников. Толя напрягся. Похоже, его дурачат. Шурик распахнул дверь, за которой действительно оказался холодильник. «Ты куда меня привел?» — заорал Толя. но барабанщик не стал ничего объяснять, лишь таинственно махнул рукой, призывая идти за собой. В холодильнике, как и следовало ожидать, стоял лютый холод, изо рта вырывался пар. При скудном освещении можно было разобрать висевшие на крюках ряды мясных туш. «Если сейчас выкинет какой-нибудь трюк», — на ходу раздумывал Толя, «набью ему морду и дело с концом». Пройдя через холодильник, Они оказались в узком предбанничке, где стояла лишь одинокая кушетка. Передохнем, неожиданно заговорил Шурик и уселся на кушетку. «Объясни, где мы находимся?» – проявил любознательность Толя. «Как где? Куда шли? Я не просил отвезти меня в магазин». «Почему ты все время орешь? Нервный, что ли?» «Мы шли в кукольный театр, так он и находится за этой дверью. Задний проход. Неужели никогда не слышал?» Никогда не слышал, чтобы в театр ходили через магазины, тем более через холодильники. Ничего удивительного. Хозяин магазина по совместительству владелец театра, или, как сейчас выражаются, спонсор. Он, видишь ли, большой ценитель кукольного искусства. Вот и помогает, чем может. Помещение выделил, реквизит кое-какой приобрел. Откуда ты все это знаешь? Я же рассказывал, бываю здесь иной раз. К Лифтине в гости захожу она меня и посвятила в обстоятельства. Ты вроде дрожишь. Замерз в холодильнике. Сейчас самый раз выпить. И место подходящее. Мы же договорились, пока не увижу Алифтину, бутылку не дам. Где она? Ну, раз ты настаиваешь, пошли.